Глава 15. Лили. По возвращении в Англию меня охватывает буря противоречивых эмоций. Я нарушила статистику социального воспроизводства, не зная, что это игра со своими правилами, которые нужно соблюдать. А теперь я, что называется, перебежчик. Но мне не нравится это слово. Я не чувствую, что кого-то предала, и уж точно не других. Я предала себя, свои мечты и желания. Я забыла прежнюю Лили. Добилась успеха. Но в чем? Что мне удалось? Вырваться из своей среды? Как будто это обязательное условие. Как будто в другом месте лучше. Габриэль. Дело не всегда в успехе или неудаче. Не всегда в другом месте лучше. Не всегда удается найти ответы, которые ищешь. Не всегда удается найти себя. Можно заблудиться по дороге. Иногда нужно уйти, чтобы вернуться. Лили. Считается, что я преуспела, и все же... В моей жизни была послеродовая депрессия. Два выгорания, тяжелые, полные душевных терзаний годы на подготовительных курсах и в высшей школе. И каждый раз причина была в том, что принцип «где хотение, там и умение» больше не работал. Примерная ученица терпела крах. Благодаря своей работе я объездила весь мир, налетала сотни миль, посетила десятки стран, но так и не нашла своего места. Больше всего я люблю привычное, рутину. А путешествовать я никогда не любила. Ненавижу путешествия. Жизнь похожа на воронку. Ты постоянно делаешь тот или иной выбор, который тебя ограничивает. И в тебе крепнет уверенность, что назад дороги нет. Но она есть. Все можно переписать с чистого листа переосмыслить себя, начать сначала, написать историю, которую желаешь для себя. Я больше не хочу задавать себе вопросы. Я хочу вернуться в детство, к маме, к своим краскам и карандашам. Там мое место».